1603-1664, родословное древо Туркмен, написанное в 1659-61 годах, и родословное древо Тюрков, написанное вскоре после первой. Абулгази почти 10 лет провел в Исфахане в Персии 1630-39 годы где он имел возможность изучать персидские исторические труды, среди которых и Джами-ад-Таварих, Рашид-ад-Дина. Он выучил персидский и арабский, однако свои две книги написал на узбекском языке и таким образом внес большой вклад в развитие узбекской литературы и науки. В его первой книге описываются происхождение и исторические традиции туркмен, а во второй – узбеков. Для обеих книг источниками послужили устные традиции огузо-туркменского эпоса, включая древний эпический цикл огузов, известный под названием «Книга Коркут». Бартольд книга Коркут В обеих книгах Абулгази говорит о своем роде, а в родословном «Древе тюрков» дает некоторую информацию о себе. Из этого и других источников проступает биография автора, иллюстрирующие политику ханов в Центральной Азии в XVII веке, превратность и интриги, политические и социальные противоречия их мира и времени. Абулгази сын араб Мухаммад хана, Родился в Ургенче в 1603 году. Когда ему исполнилось 16 лет, отец нашел для него невесту и отдал ему в удел половину Ургенча. а последующем смотрите Кононов, страница 8 20. Араб Мухаммад имел несколько сыновей. Два из них, Исфендиар и Абулгази, были от чингизитской жены а два других, Хабаш и Ильбарс, от жены найманского происхождения. В 1616 году Хабаш и Ильбарс, подстрекаемые группой предприимчивых молодых узбекских аристократов, поднялись против своего отца. Исфендиар и Абулгази встали на его сторону. Одной из причин раздора явилось то, что два мятежных сына совершали набеги на Персию и Бухару, тогда как араб Мухаммад хотел жить в мире с этими государствами. Первая стадия продолжительной междоусобной борьбы длилась пять лет, когда, наконец, в 1621 году восставшие сыновья одержали победу. Они взяли отца в плен и ослепили его. Из Финдиару позволили отправиться в Мекку паломникам, а Булгази удалось бежать в Бухару. Через год Илбарс приказал убить ослепленного отца и двух сыновей из Фендиара, а своего собственного брата, Афган-Султана, отправил к старшему брату Хабашу, чтобы тот сделал с ним то же самое. Вместо этого Хабаш послал Афган-Султана в Москву, где его хорошо принял царь Михаил. Афган-султан умер в Касимове в 1648 году. Вильяминов-Зернов, том 3, страницы, 278 и следующие. Последовали новые проблемы. Вместо Мекки Исфендиар отправился в Персию и попросил защиты у шаха Аббаса. Шах был рад случаю вмешаться в дела Хивы, и предоставил Исфендиару три сотни конников, чтобы дать ему возможность совершить попытку вернуть Хивинский трон. В походе к Исфендиару присоединился отряд «Туркмен». Первое нападение Исфендиара на Хабаша и Илбара закончилось провалом, однако, получив от «Туркмен» и некоторых узбеков новую помощь, Исфендиар разбил армии противников, захватил своих сводных братьев и убил их, 1623 год. Исфиндиар, таким образом, стал ханом Хивы и дал в удел Абулгази-Ургенч. Мир и дружба между братьями продлились недолго. Протуркменская политика Исфиндиара